Глицериновое мыло. За две недели, что остались до начала моей работы в моряке, случилось несколько событий. Самая печальная из них — смерть сестры Тарелли. Ее звали Рахилью. Она заболела новой, в то время болезнью, испанкой. Это был жесточайший грипп с осложнениями. тарелли перестал ходить в губ. он сам ухаживал за сестрой как санитар, Мы с Володей часто заходили проведать Рахиль, хотя Тарелли каждый раз пугался и пытался выгнать нас, боясь, что мы заразимся. Володя Головчинер достал где-то кусок старого глицеринового мыла и подарил его Рахиле. Несмотря на жар и слабость, Рахиль всплеснула руками от радости и так покраснела, что веснушки на ее лице превратились в бледные пятнышки. Не только Рахиль, но и мы рассматривали на просвет кусок этого чудесного мыла. Оно поблескивало золотистыми слоями и издавало тончайший, хотя и несколько усохший запах. Однажды Торелей надо было пойти в город, некого было оставить с Рахилью, и он попросил меня посидеть с ней, но только держаться подальше, у самой двери. Я к тому времени уже ушел из-за протком губа, и потому весь день был свободен. Рахиль лежала с закрытыми глазами и улыбалась. Кусок глицеринового мыла она положила себе на грудь и сжимала его сильными пальцами скрипачки. Рахиль училась играть на скрипке в одесской музыкальной знаменитости Наума Токаря. Знаменитость прекрасно ставила руку своим ученикам и делала им пальцы, но была человеком практическим и лишённым возвышенности. «Как вы играете эту вещь?» — кричал токарь какому-нибудь ученику. «Где мягкость? Где файность? Где сладость? Представьте себе, что ваша мама Розалия Иосифовна сварила свое знаменитое варенье из черешин, и вы ожидаете, что сейчас будете его кушать. У вас даже текут слюнки. Вот так надо играть эту вещь. Предвкушая, предвкушая, предвкушая, предвкушая». При этом маэстро сердито отбивал такт ногой. Рахиль редко упоминал о своей скрипичной игре. Сейчас она открыла воспаленные глаза и сказала мне, «Не говорите ничего Абраму, но я знаю, что скоро умру, и он похоронит меня на еврейском кладбище, где лежат отец, мама и брат Аркаша. Оно очень скучное, это кладбище. Ради бога, не уверяйте меня, что я поправлюсь, что щеки у меня сделаются красными, как помидоры, Я еще, может быть, выйду замуж за кудрявого молодого человека в рубашке Апаш и с серебряной цепкой от часов. Все это я уже сто раз слышала от Абрама. А вы, лучше скажите мне, где остров Майорка? Зачем это вам? Нам читали лекцию про Шапена и сказали, что он там жил. Но потом я ни разу и не вспомнила про этот остров, а сегодня почему-то увидела его во сне. Там с холмов стекают мелкие-мелкие речки с очень чистой и тёплой водой и такие широкие, как отсюда до карантина. Они текут по зеленой траве, но над травой выше воды стоят всякие цветы и все время качаются от течения. Я шла через эти реки босиком, и мне было так приятно, что под ногами мягкая трава. Рахиль открыла глаза, повернула голову и посмотрела за окно. Над акациями неслись по небу белые ядра маленьких облаков. Было похоже, что невидимые корабли выбрасывали их из старинных бронзовых пушек. «Здесь в Айдессе, — сказал Ярахиль, — живет сейчас поэт Георгий Шенгели. Еще во время войны я слышал в Москве, как он читал свои стихи на одном вечере. Я запомнил из них всего три строчки. Есть острова, далекие, как сон, и нежные, как тихий голос Альта. Майорка, Минорка, Родос и Мальта. Дальше я не помню. А Шопен действительно жил на Майорке с Жорж Санд. В заброшенном монастыре. Шопен тогда уже был смертельно болен, и потому его раздражало слишком яркое солнце этого испанского острова. Я замолчал. «А дальше?» — спросила Рахиль, и, не дожидаясь моего ответа, жалобно сказала, «Зачем я только родилась в этой семье?» где рано или поздно у всех отнимаются ноги. Рыжая уродка. разве такой я хотела быть? Мне бы качаться на палубе, чтобы ветер хватал меня за колени. Мне бы хохотать и петь. Вам не противно, что я так говорю? Я бы вам и сейчас спела, но грудь у меня стянута, как свивальником». Она замолчала, перекатывая в руках кусок глицеринового мыла. «Сделайте мне одолжение». Тихо попросила она. «Пока нет, Абрама, налейте вон в то блюдечко воды, взмыльте ее этим мылом, и на комоде стоит сухой букет. Достаньте из него пустую соломинку и дайте все это мне». Я сделал, как просила Рахиль. Она расщепила кончик соломинки, окунула соломинку в мыльную воду и медленно выдула большой мыльный пузырь. Он оторвался от соломинки, чуть взлетел к потолку и остановился в воздухе в немного пыльном солнечном луче, переливаясь бледным радужным блеском. Рахиль прикрыла рот рукой, чтобы не потревожить своим дыханием легкий шар. Я тоже старался почти не дышать. «Сейчас он золочёный», — сказала Рахиль. «А только что он был красный, как пожар». Она осторожно пустила второй пузырь, третий, четвертый. Я тоже взял соломинку, начал выдувать пузыри, и вскоре вся комната замерцала от их мимолетных красок и блеска. Часть пузырей опускалась на пол и лопалась, но большинство их играло с солнцем, летая по комнате и соединяясь иногда в разноцветные созвездия. Внизу громыхнула на пружине парадная дверь. Дом слегка затрясся. Все пузыри сразу лопнули, на пол посыпалась мельчайшая водяная пыль. «Спрячьте все. Быстро сказала Рахиль и закрыла глаза. «Я устала и хочу спать. Я ее никогда не увижу. Никогда». «Кого?» — спросил я. «Да эту майорку. Идите, спасибо вам. Мне что-то плохо». А в дверях я столкнулся с Тарелли. Он узнал, что сестра засыпает, и на цыпочках вернулся в кухню, чтобы вскипятить воду. А вечером он пришел к нам в Дворницкую, сел на порог и неожиданно заплакал и мы узнали, что Рахиль умерла внезапно, должно быть, от разрыва сердца. Тарелли плакал, не вытирая слез, глядя на нас круглыми красными глазами и сморкался в рваную наволочку. Я нашел в книжном шкафу у Швитау наполовину высохший пузырек с валерьянкой. Она почти не пахла. Я накапал ее в банку от консервов, она заменяла мне в то время стакан, сел на порог рядом с Торелли и дал ему выпить. Он покорно выпил лекарство, потом упал головой на руки, и плечи его затряслись. Он со свистом втягивал воздух, прижимал глазам наволочку и прерывающимся шепотом извинялся за беспокойство и за то, что закапал своими слезами мои пыльные рваные брюки из коричневого вельвета. Врач, установивший смерть, сказал, что если бы не испанка, то Рахиль могла бы выжить. Релли рассказал, что она только сильно вскрикнула и сразу же перестала дышать. Мы все — Яша, Володя, Головчинер — и я пошли на похороны. В углу комнаты, где лежал Рахиль, стоял Гаварсаки и мял в руках замасленную кепку. Глаза его не выражали ничего, кроме горестной попытки понять, что происходит. К выносу пришел просверняк, он зло посмотрел на Рахиль, На ее стройные ноги в деревяшках и в полголоса сделал какое-то замечание синагогальному служке, распорядителю похорон. Служка подобострастно закивал в ответ и крикнул что-то нескольким безобразным старухам, шмыгавшим вокруг черного облезлого гроба. Очевидно, этот гроб, взятый на прокат, уже сотни раз перевозил на расшатанных дорогах покойников из города на еврейское кладбище. Старухи принесли откуда-то рваную коричневую шаль, и завернули в нее ноги Рахили. Тогда Растрига, с видом человека, исполнившего свой долг, торжественно вышел из комнаты. «Наглец!» — довольно явственно сказал ему вслед Яша. «Распоряжается, как у себя дома!» Но просверняк сделал вид, что не слышит Яшиных слов. «Умоляю вас!» — прошептал Торели, «Не трогайте его. Я опасаюсь скандалов. Я впервые был на еврейских похоронах. Меня Поразила их судорожная спешка. Приехали дроги, запряженные траурной пыльной клячей. Седой болтливый возница вошел в комнату, постучал кнутовищем по крышке гроба и сказал, «А ну, герои, кто помоложе, взяли, подняли, разом, ли Осторожнее на поворотах! Того, кто строил эту лестницу, надо заколотить в гроб вместо этой девицы, чтобы ему икалось на том свете. Разве это лестница? Это головоломка!» «Накажи меня, Бог!» Потом мы долго шли по булыжным мостовым, и дроги перед нами подскакивали и неожиданно сильно дергались из стороны в сторону, будто хотели сбросить гроб на землю, как норовистая лошадь сбрасывает надоевшего седока. Кладбище лежало в степи за городом. Степь уже горела, несмотря на раннее лето. Вдоль высокой кладбищенской ограды ветер нес теплую пыль. Дороги зацепились колесом за ворота кладбища. Их надо было немного осадить, но Кляча не хотела переступить назад, и Возница начал бить ее по морде кнутовищем. Торелли закричал на него, Возница сплюнул и сказал, «Если вы такие нежные, так плакали бы лучше по сестре, чем по худой скотине». Глаза у Торелли налились слезами. Он затопал узконосыми туфлями цвета апельсиновой корки и начал кричать на одной ноте пронзительным, доходившим до визга голосом «Мерзавец! Живодер! Молдаванский гицель!» Тарелли был жалок в своем горе и гневе. Возница только презрительно пожал плечами, поднял задок у дрог, освободил колесо, сел на козлы и поехал крупной рысью, нахлестывая лошадь и не оглядываясь, по длинной аллее кладбища к могиле. Вокруг не было ни одного дерева. должно быть Их все порубили на дрова, только одинаковые могильные памятники желтели по сторонам на грязной, неподметенной земле. Могила была далеко. Мы бежали за дрогами вместе с толпой спотыкающихся кладбищенских нищих. Гроб опустили в могилу. В ней валялось почему-то много битого стекла. Тарелли роздал нищим подаяние по тысяче рублей каждому. В то время деньги уже поднялись в цене. Нищие брали деньги неохотно и не скрывали своего недовольства. Старуха с гноящимися глазами швырнула деньги на могилу Рахили и закричала, «Что мне купить на ваши деньги? Это ирко от бублика. Так покупайте ее сами, богачи!» Мы ушли подавлены. тарели не мог успокоиться и всю дорогу до дома время от времени плакал. А синагогальный служка ковылял рядом и говорил, «Я уже не узнаю людей, мосье Блюмкис». Чем так хоронить, так лучше самому лечь в могилу, клянусь матерью». Несколько дней после похорон Рахили я никуда не выходил. Только по утрам вылезал через окно в сад. Просверняк держал сад на запоре, и потому там никогда никого не было. Изредка появлялся только сам просверняк, но, увидев меня, тотчас поворачивал и уходил, причем даже спина его выражала негодование. После похорон Рахили мы с Володей Головчинером перестали считаться с просверняком. Да и никто с ним уже не считался, даже как с бывшим домовладельцем. Это для него казалось техчайшим оскорблением. Примерно с тех пор он уже кипел жаждой мести, и его вначале скрытые мечты о перевороте и падении советской власти приобрели характер мании, тяжелой душевной болезни. Чем меньше было надежд на перемену, тем Растрига все больше ссыхался, чернел, и в запавших его глазах появлялся диковатый блеск. Встречаясь с нами, он не здоровался и что-то бормотал о жидовствующих интеллигентах и расплате за невинную кровь Христа. Безумие его с каждым днем усиливалось. Даже его работница не анила. Безгласная женщина боялась оставаться с ним одна в квартире и переселилась в маленький чулан придворницкой. Каждый день она плакала и рассказывала нам, что... Просверняк грозится убить ее за то, что она перекинулась к евреям и еретикам. Она же рассказала нам, что вдовец Просверняк растригся после февральской революции, чтобы второй раз жениться. Это священникам было запрещено на богатой греческой негациантке. Но гречанка перед самой свадьбой испугалась Растыги, раздумала и уехала со своими капиталами в Грецию. Однажды ночью я проснулся от звука, будто рядом со мной кто-то тихо скребет железом и железо. Звук шел из кухни. Дверь из чулана, где спала работница, выходила в кухню. Я неслышно встал и подошел к стеклянной двери в кухню. В саду перед низким окном сидел на корточках просверняк и пытался открыть стамеской оконную задвижку. Он был так поглощен этим занятием, что не заметил меня. Он хитро ухмылялся и что-то бормотал. Мне стало страшно, и я неожиданно и громко вскрикнул. Просверняк вскочил и, не оглядываясь, в несколько прыжков выскочил из сада во двор, а оттуда бросился в свою квартиру. Старый подрясник развивался за его спиной, как черные крылья. Я разбудил Володю. Мы вышли в сад к окну, которое хотел открыть Растрига. На земле около окна лежала ржавая пятифунтовая гиря и немецкая бритва с костяной ручкой. Володя пошел в милицию. Через два часа за просверняком приехала санитарная карета из психиатрической больницы. Два здоровых санитара связали просверняку руки и увезли его. Просверняк только тихо стонал. Испуганная работница уехала к родственникам в Тирасполь. Она боялась, что Растрига убежит из сумасшедшего дома и тогда непременно ее убьет. Вскоре от нас съехал Торели. Ему неприятно было оставаться в комнате, где умерла Рахиль. Потом по неизвестной причине, должно быть, из-за истории с эфиром, арестовали Гаварсаки. А как-то ночью бежал из Одессы вместе со своей семьей некий профессор церковного права, приятель просверника, занимавший две квартиры. К лету дом совсем опустел. В нем поселился сотрудник моряка, боцман Миронов, рыжий молчаливый человек, родом из Херсона. Миронов ломал на пари одной рукой железные прутья из садовых решеток. Он завел в доме, во дворе и в саду корабельный порядок. До начала работы в моряке оставалось всего несколько дней. Я прожил их беззаботно. Я прочел в энциклопедическом словаре все, что было там напечатано об острове Майорка, Шопене и Жорж Санд. Попытался вспомнить все, что я читал об этом раньше, и решил, что если что-либо и украшает наше прошлое, то это отдаленность во времени. Жизнь Шопена и Жор Санд на Майорке была неустроенной, трудной, недоброй. Жор Санд в то время уже теряла любовь к смертельно больному музыканту. Он был одинок. Его мучили ветреные ночи и дожди, боли в груди и кашель. Он понимал, что жизнь его сочтена по неделям, и он уже не успеет написать ту поразительную музыку, какой он считал единственно достойной своего таланта. Он думал, что жизнь его насильственно оборвана болезнью. Этого могло бы и не быть, он тщательно искал в своем прошлом тот день, когда произошла роковая ошибка. О, если бы человеку дано было понимать эти ошибки не задним числом, когда ничто уже не поможет. Но это не дано никому. Почти каждый уходит из жизни, не свершив и десятой доли того, что он мог бы свершить. В позеленевших от сырости стенах старого монастыря, где в каждой комнате кельи висело чугунное распятие, Шопен роптал на Бога. Он боялся высказать свои мысли вслух, но его приводили в смятение рабьи человеческие молитвы, взывавшие к Богу о прощении грехов. Что значили эти ничтожные, жалкие человеческие грехи перед великим грехом кровопролития, обмана и ненависти, выпавшим на долю людей по милости Божьей? И его, этого бога, он воспевал в величественных звуках, в раскатах органа, в пряном дыхании роз, в нежных, как небесные струны, голосах причастниц. Из монастырских коридоров тянуло плесенью, тленом, черный лес шумел за решетчатыми окнами. И внезапно вся эта нарочно отысканная им жорсант романтика вдруг оборачивалась тоской по самой простой, даже бедной, Но теплой, обязательно теплой литовской комнате с невзрачным на вид роялем, оборачивалась тоской по простой, деревянной, но удобной постели и жаждой покоя. Он устал быть гением. Ему это было совсем ни к чему. Он носил это звание или эту кличку как обузу, приятную только для его близких и окружающих. Но вот прошло какое-то время, и из его жизни Жорж Сант на острове Майорка оно тщательно отобрало и выбросило все горькое и превратило эту жизнь в восхитительную поэму о самоотверженности любящих. Поэма эта коснулась многих сердец, в том числе сердца рыжей, еврейской девушки из Одессы, не видевшей в жизни ничего лучше, чем воздушные пузыри из глицеринового мыла. Я всюду возил с собой начатую еще в Таганроге повесть «Романтики». Писал я ее с большими перерывами и вообще считал чудом, что до сих пор не потерял рукопись. Сейчас в Одессе я начал писать последнюю часть этой повести. Обычно, когда я втягивался в работу, я дичал, избегал людей, бродил сам по себе, вставал в два часа ночи и писал при коптилке, боясь, что Володя Головчинер Проснется, и тогда мне не избежать ненужных расспросов. И еще я заметил за собой одну странность, появившуюся во время работы. Когда я писал о печальном, я искал горьких и резких впечатлений и таких же обстоятельств, как будто они могли помочь мне писать. Поэтому однажды с раннего утра я ушел на еврейское кладбище, но вскоре сбежал оттуда, оглохнув от женских воплей и истерик и причитаний, испуганный видом желтых старушечьих пальцев, цеплявшихся за края гробов с такой силой, что их не могли оторвать даже несколько человек, потрясенный беззвучно кричащими и рвущими на себе волосы женщинами, пытавшимися броситься в открытые могилы мужей. Я вернулся в смятение от зрелища ничем не украшенного человеческого горя. Я дописывал романтиков, когда однажды вечером ко мне вошел худой и несколько вертлявый юноша и назвался выпускающим будущей газеты «Моряк» Исааком Лившицем. «Только не Ф.А.В., — сказал он, — не Лившиц, а Лившиц. Просит не смешивать с Яковом Лившицем». «Вы его не любите?» — спросил я. «Нет, почему же?» — ответил Лившиц. С первого же дня знакомства я начал звать его, как и все, Изи. Но он недолго проживет в наше время. Почему? В нем мало юмора. Изи принес мне записку от Иванова с просьбой прийти завтра в редакцию моряка. Пора было готовиться к работе. С Изи пришел высокий и неправдоподобно худой человек в обмотках с профилем министреля и прядью красивых каштановых волос, свисавшей на лоб. Он подал мне широкую дружелюбную руку и щелкнул по военному каблуками. Потом он подошел к шкафу с профессорской энциклопедией, вынул первый том, перелистал его и выбрал все листки папиросной бумаги, которыми в книге были переложены цветные рисунки и карты. «Эдя!» — предостерегающий сказал Изя, но человек с профилем Министреля даже не взглянул на него. Он вынул второй том энциклопедии и тоже вытащил из него всю папиросную бумагу. «Вот теперь покурим», — сказал он с удовольствием. «Эдя, это некрасиво!» — заметил Изя. Высокий человек молча оторвал от папиросной бумаги короткую полоску, как-то особенно ловко зажал ее между пальцами, поднес к рту, и вдруг в дворницкой раздалась тоненькая, как колокольчик, но вместе с тем громоносно звонкая трель какой-то безусловно трогательной птахи. — А это, по-вашему, красиво или некрасиво? — спросил высокий человек. Это было необыкновенно я слышал, как в крошечном и горячем горле этой птахи пересыпался поющий бисер. «Простите», — вдруг спохватился Изя, — «я забыл познакомить вас. Это наш одесский поэт и птицелов Эдуард Багрицкий». «Вы, как всегда, напутали Изя», — сказал нарочито хриплым басом Багрицкий. «Следует произносить Багратион Багрицкий, последний потомок княжеского кавказско-польского рода из иудейского колена Дзюба». Пошли купаться на Ланжерон.